Пилок! Едут, едут! Голоса за дверью звучали радостно и взволнованно. По коридору прокатился топот ног. С самого утра дворец был наполнен суетой и волнением. Приготовления к встрече важных гостей шли полным ходом. В воздухе витали ароматы всевозможных блюд, плывущие из кухни, они причудливо переплетались с благоуханиями цветов, заполнивших собой весь дворец. К приготовлениям меня не допускали, оградив от любых забот. Я осторожно встала и, стараясь не разбудить сына на руках, прошла к окну. Отсюда открывался прекрасный обзор на подъездную дорожку. Карету я увидела издалека. Страшно удивилась этому. Учитывая, кого именно мы ждали сегодня в гости, этот транспорт показался мне, мягко говоря, странным. Перевела взгляд на прекрасное личико нашего с Адриньелем Первенца. Готова любоваться им вечно. Малыш будто почувствовал мой взгляд. Приоткрыл глазки и улыбнулся. Он всегда улыбался, глядя на меня. От этой улыбки замирало все внутри. Такие же сапфировые глаза, как у его отца, такие же заостренные ушки, отличающие эльфов от людей. Я выцарапаю глаза любому, кто посмеет назвать моего сына длинноухим. Усмехнулась, вспомнив, как сама так называла своего супруга. Прошел всего год. Оказалось, что прошла целая вечность. Собственно, годовщину нашей свадьбы мы и собирались отмечать сегодня, и по этому поводу ждали гостей. «Идем встречать тетю», спросила я будущего наследника нашей империи. Малыш согласно огукнул, захватив крошечными пальчиками прядь моих волос. Он любил играть с моими локонами. Сын был точной копией своего отца, но вот цвет волос ему достался от меня. И только сейчас я поняла, что имел в виду вождь орков, назвав этот цвет цветом пустынного заката. На самом деле в его волосах будто запуталось солнышко. Прижав наследника к груди, вышла в коридор и поспешила к парадному выходу. Там меня встретил Адринеэль. Он нежно поцеловал меня, взял на руки сына и приготовился встречать гостей. Как раз подкатила карета. «Ты уверен, что это была хорошая идея вести их в карете?» Шепотом спросила мужа я. «Я выбрал самую большую и комфортабельную карету», – не смутился супруг. Едва только транспорт остановился и слуга поспешил открыть дверцу, из недр кареты вырвалось нечто большое и темное, стремительно взлетело в небо, на миг закрыв собой солнце. Но следом из недр кареты с громким рыком вышел еще один гость. Ряды встречающих резко поредели. «Великий вождь сильнейшего клана среди песков! иг их восьмой!» пискнул мажордом, представляя присутствующим гостя. «Мелкая, привет!» рявкнул орк, демонстративно закидывая дубинку себе на плечо. «Приветствую, мой вождь!» весело ответила я. Народу на подъездной аллее стало еще меньше. Я заметила, что со стороны парка мелкими перебежками к нам приближается парнс, тщательно делая вид, что он просто статуя. Скрыв улыбку, посмотрела на вторую гостью, которая как раз спикировала сверху и приземлилась рядом с орком. «Рузанна!» Я обняла подругу и все равно, что едва ли доставала ей до груди. Я была так рада ее видеть, что не стала сдерживать эмоций. Гарпия обняла меня в ответ, при этом отгородив нас от всех своими крыльями. «Рррр!» – послышалось совсем близко. Гаргуль подкрался незаметно. Сейчас он стоял и демонстративно скалился на гостей, сверкая рубинами глаз. Из встречающих остались только мы с Адриньелем и нашим сыном. «Агу!» – восхитился малыш. На лице орка появилось забавное выражение. Никогда не думала, что это вообще возможно, на такой клыкастой морде изобразить столько умиления. «Это кто у нас тут такой маленький?» – проворковал могущественный вождь. «Ты испугаешь ребенка!» – Гарпия тоже преобразилась. Она прижала перья, а в глазах плескалась гремучая смесь из нежности и восхищения. Царица курлыкнула и протянула руки к ребенку. Адринеэль вопросительно посмотрел на меня. Я согласно кивнула, и он отдал сына женщине-птице. «Рррр!» Рр, повторил Гаргуль. Он взволнованно поглядывал на странную парочку гостей, бил хвостом по земле и недовольно ворчал. «А мне вы не даете подержать ребенка, обиделся Горгуль. «Ты каменный!» – напомнила ему. «Тебя ведь я держал!» – насупился он. «Я это помню, поэтому не дам тебе Эландариэля, пока он не подрастет. Горгуль печально опустил плечи и обиделся. «Но ты будешь его охранять, когда он начнет ходить!» – сделала маленькую уступку я. Красные глаза вспыхнули благодарностью. Прошел год с тех пор, как боги покинули наш мир, возложив миссию по сохранению баланса между светом и тьмой на нас с супругом. Мы остались в пещере, которая оказалась продолжением храма Пресветлой в Исандоре. В той скале был спрятан мощный источник силы. Именно поэтому Вайрон выбрал это место, чтобы связаться с женой. Только здесь она могла ответить на его зов. Только здесь можно было провести ритуал по переселению богини в мое тело. После ухода богов нам нужно было выбираться из пещеры. Дориан очнулся и ничего не помнил о произошедшем. Он с удивлением осматривался и не понимал, как здесь оказался. Парнс любезно согласился доставить нас наружу. Как оказалось, после моего похищения Адринель разослал вестники в наши королевства и друзьям. Так получилось, что к моменту нашего возвращения собралась целая армия, что было очень своевременно. Когда боги покинули наш мир, исчезла и граница. Пустых земель больше не было. Ничто больше не сдерживало темных эльфов, присоединившихся к ним горных троллей и гоблинов. Короткая война, подписание мирного договора, объединение Ласмиоры и Декспариона в одно государство, положившее начало к образованию новой империи. Налаживались новые связи, мелкие кланы орков присягнули и у Восьмому в верности, но могучий вождь хотел лишь одного – его Рузанну. Неожиданно было сватовство темного эльфийского принца к герцогине Иделиане Шейнхорт. Все было официально. Темный просил руки красавицы Делии у ее отца и Адринеэля, как монарха страны, в котором жила его невеста. Герцогиня с радостью согласилась, ведь быть королевой темных для нее лучше, чем быть фрейлиной королевы светлых. И вот сейчас, глядя на воркующих над нашим малышом, могучего орка и гордую гарпию, я от души надеялась, что эти двое в конце концов смогут договориться. Ведь любовь не спрашивает, кого мы хотим любить. Она просто приходит и остается с нами навсегда.